Издательство Стаса Бабицкого представляет Машины суднавая дня сборник фантастических рассказов читает дмитрий шабров джек лондон враг всего мира это сайлис беннерман изловил наконец Эмиля глюка ученого чародея и ненавистника человеческого рода исповедь эмиля глюка которую он сделал прежде чем сесть на электрический стул проливает свет на многие таинственные события, волновавшие мир от 1933 до 1941 года. Только после опубликования всех этих замечательных документов мир узнал, что между убийствами португальского короля и королевы и убийствами чинов Нью-Йоркской полиции существовала самая тесная связь. Несмотря на весь ужас деяний Эмиля Глюка, мы не можем не чувствовать жалости к этому несчастному неудачнику и непризнанному гению. Эта сторона его биографии раньше не была известна, но благодаря его исповеди, а также благодаря целому ряду обнародованных фактов и документальных материалов, мы можем составить себе ясное представление о его моральном уровне и понять, Под влиянием каких факторов превратился он, в конце концов, в такое ужасное чудовище. Эмиль Глюк родился в городе Сиракузах, штата Нью-Йорк, в 1895 году. Его отец, Иосиф Глюк, был полисменом и ночным сторожем и умер в 1900 году от внезапного удушья. Его жена, мать Эмиля, была кротким и хрупким созданием. До брака она была модисткой. Смерть мужа нанесла ей удар, от которого она уже не могла оправиться. Она вскоре последовала за ним. Чувствительность матери по наследству передалась сыну. Но его она сделала мрачным и озлобленным. В 1901 году Эмилю, ему было тогда всего 6 лет, пришлось поселиться у его тетки Анны Бартель. Анна Бартель была сестрой его матери, Но она не питала никаких нежных чувств к своему племяннику. Это была бессердечная, сухая женщина. К довершению всего, ее угнетала бедность, а муж ее, отъявленный бездельник, ничего не желал делать. Маленький Эмиль был для Анны Бартель лишней обузой, и она сумела дать ему это почувствовать. Следующий случай может служить образцом того, что приходилось переживать несчастному мальчику. Через год после того, как он поселился у Анны Бартель, он сломал себе ногу. Случилось это с ним в то время, когда он лазил по крыше. Лазить по крыше ему было, разумеется, строго запрещено, но ни один мальчик никогда не подчиняется подобным запрещениям. Нога была сломана В бедре. Эмиль, поддерживаемый своими приятелями, кое-как дошел до крыльца, где его упал в обморок. Все соседние дети сильно побаивались свирепой тетушки Эмиля, но ввиду серьезности положения они решились позвонить и сообщить Анне Бартель, о происшедшем Она даже не посмотрела на несчастного ребенка, лежавшего на тротуаре, и, захлопнув дверь, продолжала свою стрипню. Пошел дождь, и Эмиль наконец пришел в себя. Ногой следовало заняться немедленно. Вследствие промедления нога воспалилась, и дело приняло серьезный оборот. Часа через два возмущенные соседки стали осыпать Анну Бартель упреками. Тогда она вышла посмотреть на мальчика, толкнула его ногой, в то время как он лежал совершенно беспомощный и с истерическим плачем объявила, что отрекается от него. Она кричала, что это не ее ребенок и что карету скорой помощи может вызывать кто угодно. После этого она снова ушла в дом. Одна из соседок, Елизавета Чепстоун, приняла участие в ребенке и положила его на носилки. Она вызвала врача, оттолкнула Анну Бартель и внесла ребенка в его комнатушку. Когда прибыл врач, Анна Бартель тотчас же объявила, что вовсе не намерена платить ему за визиты. В течение двух долгих месяцев маленький Эмиль пролежал в постели, причем весь первый месяц никто не позаботился повернуть или оправить его при неподвижном лежании на спине. Он лежал одинокий и заброшенный, если не считать редких визитов перегруженного работы врача. У него не было ни одной игрушки, нечем было разогнать скуку медленно текущего времени. За все это время он не слыхал ни одного слова утешения не видал ни одного ласкового взгляда. Он слышал только грубые упреки и ругательства, которыми осыпала его Анна Бортель и бесконечные рассуждения на тему о том, что никто не просил его рождаться. Понятно, что несчастный, всеми забытый ребенок за это время накопил много горечи и неудивительно, что впоследствии он решился на такие поступки, которые заставили содрогнуться весь мир. Покажется странным, что Анна Бартель дала возможность Эмилю получить хорошее образование, но объяснялось это весьма просто. Ее никудышный муж бросил ее, отправился на золотые прииски в Неваду и скоро вернулся к ней миллионером. Так как Анна Бартель ненавидела мальчика, то она немедленно отправила его в Фарестетскую академию, находившуюся от них за сто миль робкий, чуткий, никем не понятый ребенок чувствовал себя совершенно одиноким и фаростеди На праздники, на каникулы он никогда не ездил домой, как другие мальчики. Вместо этого он бродил по огромному зданию академии или по саду, подружился с непонимавшими его садовниками и служащими и очень много читал. Он проводил целые дни среди полей или перед камином, уткнувшись носом в книгу. Он испортил себе глаза и принужден был носить очки, которые потом стали известны всему миру по фотографиям, помещенным в журналах 1941 года. Уже студентом он обратил на себя всеобщее внимание. Он мог быть, когда хотел, необычайно прилежным, но он не нуждался в прилежании. Ему достаточно было перелистать книгу, чтобы сразу извлечь сущность. В результате в течение полугода он перечитал больше чем обычный студент перечитывает в течение 6 лет. В лет он вполне был подготовлен, даже по выражению одного из профессоров, слишком хорошо подготовлен для поступления в какое-нибудь высшее учебное заведение, вроде, например, Гарвардского университета. Но он был слишком еще молод для поступления туда, и вот в 1909 году он сделался слушателем исторического отделения колледжа в Боудойне. В 1913 году он блестяще окончил курсы с профессором Бредлоу, уехал в калифорнийский город Беркли. Профессор Бредлоу был единственным другом, которого обрел Эмили Белюк в течение всей своей жизни. Профессор Бредлоу страдал катаром легких и поэтому принял предложение занять кафедру в Калифорнийском университете, так как климат там был гораздо здоровее. В 1914 году Эмиль Глюк слушал в Брекеле специальный курс. В конце этого года две неожиданные смерти сыграли решающую роль во всех его планах и начинаниях. Смерть профессора Брэдлоу лишила его единственного друга. Смерть Анны Бартель оставила его без всяких средств к существованию. Ненавидя до самой своей смерти бедного юношу, она завещала ему всего 100 долларов. В следующем году, будучи всего 20 лет от роду Эмиль Глюк сделался преподавателем химии в Калифорнийском университете. Годы текли спокойно. Он работал, получал жалования и одновременно успел снискать себе с полдюжины разных ученых степеней. Он сделался, между прочим, доктором социологии и философии, хотя впоследствии он стал известен всему миру просто как профессор Глюк. Ему было 27 лет, когда в печати появилась его первая книга «Пол и прогресс». Книга эта и до сих пор не потеряла своего значения, как замечательнейшее сочинение по истории и философии брака. Это был объемистый труд в 700 страниц, написанный тщательно и умно, и обличавший огромную эрудицию автора. Книга предназначалась только для ученых, и Эмиль Глюк вовсе не собирался произвести ее сенсацию. Но в последней главе Эмиль Глюк высказал предположение о желательности заключения пробных браков. Эти три строчки были подхвачены газетами, и 27-летний профессор в очках был разнесен на все корки, как тогда говорили, а фотографии его были, как курьез, помещены в иллюстрированных журналах. Над ним всюду смеялись, обвиняли его в проповеди безнравственных идей, об особенности много толковали о нем в женских клубах. Когда правительство решило взять на себя содержание Калифорнийского университета, на съезде, созданном для обсуждения связанных с этим вопросов, постановлено было исключить Эмиля Глюка из состава преподавателей. Только при этом условии правительство принимало в свое лоно Калифорнийский университет. Никто из его коллег не вступился за него, хотя никто из них не читал его книги. Они считали, что достаточно ознакомились с нею по сенсационным газетным статьям. С этого дня Эмиль Глюк возненавидел журналистов. Благодаря им его огромный шестилетний труд был оплеван, осмеян и смешан с грязью. До самой своей смерти, к глубокому и к сожалению, он им не мог простить этого. Следующее несчастье брушилось на него тоже по вине газет. В течение пяти лет по напечатанию своей книги он хранил молчание, а для одинокого человека молчать крайне вредно. Нельзя не посочувствовать тому ужасному одиночеству, среди которого жил Эмиль Глюк в стенах шумного и многолюдного университета. У него не было друзей, и он не пользовался ничьим расположением. Единственным его утешением были книги, он читал неимоверно много. Но в 1927 году он согласился выступить в Эмервилле, в Обществе Человеческих Интересов. Он не доверял своим ораторским способностям. Когда мы пишем эти строки, перед нами лежит черновик его речи. Это сухой и чисто научный доклад, можно даже сказать консервативный доклад. Но в одном месте он поместил следующие слова которые мы приводим буквально. В обществе назревает промышленная и социальная революция. Ловкий журналист вырвал из конспекта слово «революция», объяснил его по-своему и выставил Эмили Глюка непримиримым анархистом. А на другой же день во всех газетах профессора Глюка не называли иначе, как анархистом. В первый раз он пробовал возражать, теперь остался молчаливым но горечь продолжала накапливаться в его сердце. Университет потребовал, чтобы он написал опровержение. Он угрюмо отказался и предпочел уйти из университета. Надо сказать, что на ректора и проректора было произведено очень сильное политическое давление. Этот человек, никем не понятый и всеми затравленный, не пытался отомстить за себя. В течение всей своей жизни он ото всех видел обиды Причем сам никого не обижал. Потеряв место и оставшись без заработка, он должен был искать себе работу. Он поступил в Союз металлистов в Сан-Франциско, где проявил себя превосходным чертежником. Там он ознакомился впервые с конструкцией военных судов. Но репортеры и тут не оставили его в покое, начав высмеивать его новое призвание. Он сейчас же перешел на другое место. После того, как журналисты заставили его переменить с полдюжины мест, он решил не обращать больше на них внимания. Это произошло в то самое время, когда он открыл в Окленде свою гальвано-пластическую мастерскую. В мастерской работало всего лишь трое взрослых и два мальчика. Глюк сам работал, не покладая рук. Полисмен Кэрью утверждал, что в течение нескольких лет Эмиль Глюк ни разу не покидал мастерской раньше часа или двух ночи. За это время он усовершенствовал газовый мотор, взял на него патент и благодаря этому впоследствии стал богатым человеком. Он открыл свою гальвано-пластическую мастерскую весной 1928 года. Около этого же времени он неудачно влюбился в Ирину Теклей. Теперь трудно себе даже представить, что любовь такого человека, как Эмиль Глюк, могла быть обычной любовью. Не надо забывать, что этот гениальный, одинокий и мрачный человек не имел никакого понятия о женщинах. Все его желания носили необычайный характер. Он и ухаживал как-то необыкновенно, вследствие своей чрезмерной робости. Ирина Теклей была красива, молода, но пуста и легкомысленно. В то время она служила продавщицей в маленькой кондитерской, находившейся напротив мастерской Глюка. Он часто заходил в кондитерскую, пил прохладительные напитки и поглядывал на нее. Казалось, девушка не обращала на него никакого внимания. Она и не думала с ним кокетничать. Она называла его «чудным». Потом она стала называть его «чудаком» и рассказывала, как он смотрел на нее сквозь очки, краснел и потуплялся, когда она на него взглядывала и, часто охваченный смущением, поспешно уходил из кондитерской. Эмиль Глюк делал ей самые невероятные подарки. Он подарил ей серебряный сервиз, кольцо с бриллиантом, меховой воротник, театральный бинокль, многотопную историю мира и, наконец, мотоциклят, посеребренный в его мастерской. Но появился на сцене любовник девушки, остался недоволен всей этой историей и велел ей вернуть подарки. Этот любовник, Вильям Шербурн, был здоровенный, грубой малой из рабочей среды. Сделавшийся мелким подречком, Глюк ничего не понимал. Он попытался поговорить с девушкой, когда она возвращалась домой со службы. Она пожаловалась Шарбурну, и тот на другой вечер отколотил Глюка. Это было очень жестокое избиение, так как в записках местного отделения Красного Креста помечено, что доставленный со следами побоев Эмиль Глюк принужден был пробыть в госпитале неделю. Глюк по-прежнему ничего не понимал. Он продолжал настойчиво требовать у девушки объяснения. Боясь Шербурна, он попросил у начальника полиции разрешения носить при себе револьвер. Ему это разрешение не было дано, но журналисты поспешили использовать этот факт для новой сенсации. И вот Ирина Теклей была найдена убитой за шесть дней до ее свадьбы Шербурном. Это случилось в ночь субботы на воскресенье. Она в этот вечер засиделась в магазине до одиннадцати часов ночи и возвращалась со своим недельным жалованием в кармане. Она проехала на и всю улицу Сан-Пакю и сошла на тридцать четвертой улице. До дома ей оставалось пройти всего три квартала. Больше ее никто не видал живою. На следующий день труп ее был найден на одном из пустырей. Эмили Глюка немедленно арестовали. Ему было чрезвычайно трудно оправдаться. Собственно говоря, никаких действительных улик против него не было. Но зато было очень много улик, состряпанных Оклинской полицией. Нет никакого сомнения в том, что почти все доказательства виновности Глюка были искусственно подтасованы. Показания капитана Шехена были просто-напросто клеветой ибо он не только не проходил мимо пустыря в момент совершения убийства, но даже, как выяснилось долго спустя, находился в эту ночь за городом, в Сан-Леандро. Несчастный Глюк был приговорен к пожизненному заключению, причем газеты и публика единогласно порицали мягкосердие судей и требовали для него смертной казни. 17 апреля 1929 года Глюк был посажен в Сан-Квентинскую тюрьму. Ему было 34 года. В течение трех с половиной лет, проведенных им в одиночном заключении, он мог на свободе поразмыслить о человеческой несправедливости. За это время в его сердце созрела лютая ненависть к человеческому роду. За это же время он написал свой знаменитый трактат о человеческой морали, превосходную книгу под заглавием «Здоровый преступник», а также выработал свой ужасный и чудовищный план мести. На этот план его натолкнул один случай в его гальвано-пластической мастерской. Как он потом сам рассказывал, в тюрьме ему удалось обдумать все детали, и немедленно по выходе на свободу он мог приступить к осуществлению своего плана. Его освобождение произвело настоящую сенсацию. Оно преступно оттягивалось бесконечной канцелярской волокитой. 1 февраля 1932 года некий Тим Хезуэлл был тяжело ранен во время попытки к ограблению одного из жителей Пьедмонт-Хайтс. Тим Хезуэлл три дня находился в агонии и за это время признался в убийстве Ирины Токлей. Он представил веские доказательства. Берт Декникер, умирающий от чахотки в фолсомской тюрьме, был его сообщником. Показания обоих совпали. Мы теперь совершенно не можем себе представить, до какой степени медленно совершалось тогда судопроизводство. В феврале была доказана невиновность Эмили Глюка, но только в октябре он был выпущен на свободу. В продолжении восьми месяцев этот человек, несправедливо наказанный, должен был продолжать нести свое наказание. Конечно, это не могло смягчить его сердце. И легко себе представить, до какой степени обострилась за это время его вражда к людям. Вернувшись в мир осенью 1932 года, он сразу сделался излюбленной темой газетных бумагаморателей. Вместо того, чтобы выразить ему сочувствие по поводу незаслуженного наказания, газеты продолжали свою прежнюю травлю. В особенности постарался в этом отношении вестник Сан-Франциско. Издатель газеты Джек Хартоэлл разработал сложную теорию по этому поводу, из которой выяснилось, что оба преступника дали ложные показания, а убил Ирину таклей все тот же глюк. Хартуэлл умер, умер и Шербурн, а полисмен Филлипс был ранен в ногу и должен был бросить службу в полиции. Смерть Хартуэлла долгое время оставалась загадкой. Он сидел один в редакторском кабинете, мальчик, дежуривший в конторе, услыхал выстрел и, прибежав, увидел Хартуэлла, сидящего неподвижно, в своем кресле. Он был мертв. Он был убит из собственного револьвера, лежавшего в ящике его письменного стола. Револьвер этот почему-то выстрелил. Пуля пробила стенку ящика и глубоко проникла в тело Хартуэлла. мысли о самоубийстве была отвергнута, и все обвинения пали на общество бездымного пороха Эврика. Полиция решила, что патроны в револьвере взорвались сами собой и потому химики, их приготовлявшие, были привлечены к ответственности. Но полиция не знала, что в момент смерти Хартуэла в доме, расположенном через улицу в комнате номер 633, находился никто иной, как Эмиль Глюк. В то время смерть Хартуэла не была поставлена в связь со смертью Шербурна. Шербурн продолжал жить в доме, построенном им для Ирины Токлей, И вот однажды утром в январе 1933 года он был найден мертвым у себя в комнате. Следствие единогласно установило самоубийство, так как его собственный револьвер, из которого был произведен выстрел, валялся тут же. В тот же самый день был, при таинственных обстоятельствах, ранен в ногу полисмен Филлипс, стоявший перед домом Шерпурна. Полицейский позвонил в полицию и вызвал скорую помощь, Он заявил, что кто-то выстрелил в него сзади. Пуля была 38-го калибра. В ране началось заражение, и ногу пришлось ампутировать. Но когда выяснилось, что он был ранен из своего собственного револьвера, то все стали над ним смеяться. И утвердилось предположение, что полисмен был просто пьян. Несмотря на его заверение и утверждение, что револьвер находился в кобуре, и что он к нему даже пальцем не прикасался, Его все-таки уволили со службы. Признание Эмиля Глюка 8 лет спустя восстановило репутацию бедного полисмена. И он жив до сих пор, причем получает от городского управления ежегодную пенсию. Расправившись со своими ближайшими врагами, Эмиль Глюк стал расширять поле своей деятельности, причем его ненависть к журналистам и полицейским ни на йоту не ослабевала. Его патент на воспламенитель для газовых моторов принес ему огромные доходы. И теперь он получил возможность путешествовать по всему миру и всюду удовлетворять свою чудовищную жажду мести. Он сделался своего рода маньяком-анархистом, но не анархистом-философом, а анархистом-террористом. Может быть, лучше его было бы назвать нигилистом, хотя он и не был связан ни с одной террористической группой он работал в одиночку, но террор, вызванный им, был в тысячу раз губительнее, чем могли бы это сделать все объединившиеся группы и партии анархистов-террористов. Свой отъезд из Калифорнии он ознаменовал взрывом форта Амазон. В своих последующих показаниях он называл это «маленьким упражнением», своего рода «пробую пера». В течение восьми лет он путешествовал по миру, рядом с ним шел таинственный террор, производя неслыханные разрушения, причиняя убытки на сотни миллионов долларов и уничтожая бесчисленные жизни. Единственным благоприятным следствием ужасной деятельности Глюка было разрушение, произошедшее в рядах террористов. После каждого его подвига полиция устраивала облаву на местных террористов, и многие из них были казнены. 17 террористов были казнены в одном только Риме после убийства итальянского короля. Наиболее сенсационным из деяний Глюка было, пожалуй, убийство португальской королевской щиты. Это произошло в день их бракосочетания. Против террористов были приняты все возможные меры. Улицы, примыкавшие к собору, были отцеплены двойной линией войск, а 200 вооруженных всадников окружали кариату. Внезапно произошло удивительное явление. Автоматические винтовки всадников, так же как и ружья, пешей стражи, начали сами собой стрелять во время суматохи ружья, надравшись во все стороны. Последствия были ужасные люди, лошади, сам король и королева были изрешечены пулями. В довершение всего за линии войск у многих террористов, стоявших в толпе, взорвались в карманах ручные бомбы. Эти бомбы они рассчитывали кинуть в короля если бы представился удобный случай. Но разве можно было ожидать того, что произошло? Взрыв бомб вызвал полную панику. Тогда предполагали, что это тоже входило в план нападения. Единственное, чего никак нельзя было объяснить, это поведение солдат и непроизвольные выстрелы их винтовок. Трудно было предполагать, что солдаты принимали участие в заговоре. Однако от их пуль погибли сотни людей, и в том числе король и королева. Кроме того, и это уже окончательно запутывало все дело, около 70% солдат было убито и ранено теми же пулями. Говорили, будто солдаты, преданные королю, стреляли в изменников. Впрочем, никто из уцелевших не мог ничего сказать на этот счет, хотя многие были даже подвергнуты пыткам. Все они как один утверждали, что никто из них не стрелял, и что винтовки стреляли сами собою. Химики с улыбкой говорили, что, пожалуй, мог взорваться случайно один патрон, но что нелепо было предполагать возможность такого множества самопроизвольных взрывов. Итак, в конце концов, этому удивительному факту не было дано никаких маломальски вероятных объяснений. Весь мир сошелся на том, что виновата экспансивность южной толпы, которая, испугавшись взрыва в двух бомб, произвела всю эту суматоху. По этому поводу вспомнили даже сражения, произошедшие когда-то между русским военным флотом и английскими рыбачьими судами. А Эмиль Глюк посмеивался и продолжал свое дело. Он-то знал все. Но как остальной мир мог догадаться? Глюк случайно овладел этой тайной еще во время работ в своей гальвано-пластической мастерской в Окленде. Это случилось в то время, когда рядом с его мастерской была установлена станция радиотелеграфа, принадлежащая Турстонской компании. Через несколько дней его гальванопластическая ванна вдруг испортилась. Эмиль Глюк тщательно исследовал ванну и нашел несколько спаек, явившихся следствием коротких замыканий. Но что могло вызвать эти короткие замыкания? Глюк сам очень скоро ответил себе на этот вопрос. До установления радиостанции его ванна работала исправно. После установки произошли спайки и короткие замыкания. Но почему? Он понял и это. Если электрический разряд мог действовать на расстоянии 3000 верст по ту сторону океана, то ничего не было удивительного в том, что он оказал воздействие на электрическую проводку, находящуюся на расстоянии каких-нибудь 400 футов. Глюк не стал в то время об этом долго раздумывать. Он исправил ванну и продолжал заниматься своей работой. Но впоследствии, уже сидя в тюрьме, он вспомнил этот случай, и в голове его, как молния, блеснула одна мысль. Там, в одиночестве, изобрел он оружие для борьбы со всем миром. Его великое изобретение, умершее вместе с ним, заключалось в умении направлять электрический разряд. В то время это было неразрешенной проблемой радиотелеграфы Проблема эта не разрешена и теперь. Только Эмиль Глюк сумел проникнуть в великую тайну. Проникнув в нее, он стал ею пользоваться. Ему ничего не стоило направить разряд в магазин винтовки, в револьверный барабан или в склад снарядов. Он мог не только взрывать, он мог и поджигать на расстоянии. Им был устроен огромный пожар в Бостоне, правда, совершенно случайно. В своей исповеди он назвал это забавным происшествием и прибавил, что не жалел о случившемся. Эмиль Глюк был истинным виновником ужасной германо-американской войны, которая унесла около 800 тысяч жизней и стоила таких огромных денег. Читатели, вероятно, помнят, что в 1937 году Отношения между обоими государствами были очень натянутыми вследствие так называемого Пикарского инцидента». Германия, несмотря на свое недовольство, решила поддержать дружеские отношения и отправила эскадру из семи броненосцев под командою Кронпринца сделать визит Соединенным Штатам. В ночь на 15 февраля броненосцы эти стояли в Гудзоновом заливе против Нью-Йорка. В эту же ночь Мельглюк выехал в море на своей моторной лодке. При нем находился и ужасный аппарат. Эту лодку, как было установлено впоследствии, он приобрел у «Росе Тернер Компании», а составные части своего аппарата на заводе «Колумбия». Но тогда никто этого не знал. И вот броненосцы начали взлетать через правильные, 4-х минутные интервалы. 90% команды при этом погибло. Погиб и «Кронпринц», Когда много лет тому назад в Гавайском порту был взорван американский броненосец Майне, то немедленно началась война с Испанией, хотя не была точно установлена причина взрыва. Можно ли было объяснить случайностью взрыв семи броненосов в Гудзоновом заливе, да еще вдобавок через такие правильные интервалы? Германия решила, что взрывы произведены подводными лодками, и немедленно объявила войну. Только через 6 месяцев после признания милиглюка Германия нашла возможным вернуть Соединенным Штатам и Гавайские и Филиппинские острова. А между тем, Эмиль Глюк, этот страшный чародей и человек-ненавистник, продолжал свою разрушительную деятельность. Он не оставлял за собой никаких следов. Он заметал их за собой по строго выработанным научным правилам. Обычно он снимал где-нибудь комнату и устанавливал свой прибор, который был прост и компактен и занимал очень мало места. Сделав свое страшное дело, он немедленно убирал аппарат. Он намеревался очень долго в течение всей своей жизни заниматься своей ужасной деятельностью. Эпидемия саморанений среди нью-йоркской полиции в свое время вызвала немалую сенсацию. Это была одна из таинственнейших загадок того времени. В течение короткого времени больше дюжины полисменов были ранены из их же собственных револьверов. Инспектор Джонс не решил загадки, но все-таки ему первому удалось перехитрить Глюка. По его настоянию, полисмены перестали носить револьверы, и ранения прекратились. Весною 1940 года Эмиль Глюк уничтожил морскую верфь Мэр-Айленд. Из комнаты, снятой им в Алехо, он послал электрические разряды в мэр Эллинскую верфь. Прежде всего, он направил удар на броненосец мэр который стоял возле одного из минных складов. а На палубе броненосца находилось около сотни мин. Эти мины были предназначены для защиты моста Золотые ворота. Каждая из этих мин могла взорвать дюжину броненосцев, а таких мин находилось здесь около сотни. Разрушение произошло. Ужасающий. Но это было только начало. Глюк направил свои огненные стрелы вдоль Мэр-Айленского берега, взорвал пять миноносов и минные склады на восточной стороне острова. Затем, двигаясь в западном направлении, он взорвал из западной склады еще пять броненосцев, из которых один стоял в сухом доке. Таким образом и превосходный док был разрушен. Катастрофа эта была так ужасная что паника охватила всю страну. Но это было ничто в сравнении с тем, что произошло после. Осенью того же года Эмиль Глюк уничтожил все Атлантическое побережье от Мэйна до Флориды. Все было разрушено. Крепости, склады, заводы, минные заграждения — все взлетело на воздух. Через три месяца зимою он уничтожил таким же образом северное побережье Средиземного моря от Гибралтара до Дарданал. Все нации спустили вопль ужаса. Ясно было, что все это дело рук человека. Так как все страны страдали одинаково, то, очевидно, нельзя было обвинять в происходящем какое-нибудь одно государство. В той же мере очевидно, что человеческое существо, производившее все эти разрушения, было равно опасно для всего мира. Ни одно государство не могло считать себя в безопасности, Не было никаких способов защититься от этого ужасного врага. Военные приготовления были бесцельны. Нет, не только бесцельны, но они-то и были главной опасностью. В продолжение 12 месяцев пороховые заводы не работали, армии распались, и все солдаты и матросы были распущены. На Гаагской конференции серьезно обсуждался вопрос о всеобщем разоружении. И вот в это -то время и прославился Сайлис Беннерман. Агент тайной полиции Соединенных Штатов вдруг арестовавший Эмили Глюка. Сначала Беннерман был осмеян, но ему вскоре удалось тщательно подобрать и сопоставить такие факты, которые убедили в виновности Эмили Глюка самых отъявленных скептиков. Сайлес Беннерман никак не мог, впрочем, объяснить даже самому себе, каким образом у него впервые возникла мысль о виновности Эмили Глюка. Правда, Беннерман находился в Олехо во время взрывов на Мэр-Айленде, и ему указывали на улице на Эмиля Глюка как на забавного чудака. Но это тогда не произвело на него никакого впечатления. Только много времени спустя, отдыхая на одном из горных курортов и читая в газетах о разрушении Атлантического побережья, Беннерман вдруг подумал о Глюке. Словно внезапная молния озарила его голову, и он вдруг сочетал все эти взрывы с личностью Эмили Глюка. Правда, то была лишь гипотеза, но и гипотезы было достаточно. Эта догадка осенила его так же внезапно и без всякой предварительной подготовки, как Ньютона осенила мысль о всемирном тяготении. Остальное было не так уж трудно. Надо было выяснить, где находился Глюк во время разрушения Атлантического побережья. Этот вопрос больше всего интересовал Беннермана. Он сам предложил свои услуги по расследованию дела. Ему удалось установить, что осенью 1940 года Глюк путешествовал вдоль атлантического побережья. Выяснилось также, что Глюк находился в Нью-Йорке во время эпидемии саморанения полицейских. "Где же находится Глюк теперь?" спросил себя Беннерман. И как бы в ответ на этот вопрос Пришло известие о взрывах на Средиземном море. Беннерман знал, что несколько недель назад Глюк уехал в Европу. Беннерману не нужно было даже ехать туда самому. По телеграфу он собрал все нужные ему сведения и выяснил, что Глюк ездил вдоль северного побережья Средиземного моря. Он узнал также, что в настоящее время Глюк возвращается в Америку на пароходе «Плутоник», принадлежащем «Грин Line. Для Бенормана дело было вполне ясно. Теперь оставалось только выяснить некоторые детали. Ему помогал в этом Джордж Броун, телеграфист, работавший на телеграфной станции системы Вуда. Когда Плутоник подходил к берегам Америки, Бенорман выехал ему навстречу на полицейском катере и арестовал Эмиля Глюка. А на суде Эмиль Глюк во всем признался. Он только выразил сожаление, что слишком мало успел сделать. По его словам, Он никак не подозревал, что его деяния могут быть обнаружены, иначе он вел бы себя осторожнее и действовал бы быстрее, чтобы произвести разрушение в тысячу раз больше. Он унес с собой свою тайну. Хотя, говорят, французское правительство предлагало ему за нее миллиард франков. «Что — Что? — сказал в ответ Глюк. — Вы хотите, чтобы я вам продал возможность поработить и мучить бедное человечество? Все государства пытались открыть его тайну, работали специальные лаборатории, но все было напрасно. 4 декабря 1941 года Эмиль Глюк был казнен на 46-м году от рождения. Таким образом, погиб один из несчастнейших гениев, человек огромного ума, великое дарование которого было так извращено, что он сделался страшнейшим преступником вместо того, чтобы посвятить себя служению человечества.